издательство IST представляет. Сталкер Игорь Пронин. Золотая коллекция. Сердце дезертира. Глава 1. У многих в зоне есть свои присказки а некоторые недостреленные юноши даже специально ими стараются обзавестись. Надеются, что если будут постоянно твердить какую-нибудь глупость, то однажды кто-то скажет «Как говорит бегун, ну или прыгун, или рыгун, тут уж как прозвали». Конечно, особо тупая молодежь, о которой речь, придумывает клички еще до того, как угодить в зону. Придет и скажет «Я хаммер, допустим». Или Харли Дэвидсон, или Ковбой Мальбро, ну в таком духе. Крутой молоток. Только кто же станет его так звать, как он сам решил? Для нормальных людей имена выбирают родители. В зоне вместо родителей старшие, так сказать, товарищи. Которые сперва дождутся, пока ты первую ходку сделаешь, обделаешься там как следует, а уж тогда назовут. Просто кто-то бросит словцо, а оно и прилипнет. И не хаммер ты вовсе, а десерт. Это я про одного паренька вспомнил, которого псы почему-то решили скушать последним, и поэтому не успели. А он сидел, бестолково щелкал пустым затвором и ждал, когда к нему, такому сладкому, приступят. И хотя прошло много лет, и десерт давно не паникует, кличка осталась. Для нынешних отмычек он большой авторитет, и им слышится что-то романтично-пустынное. Да так, наверное, и есть теперь-то. Но я отвлекся. Так вот, о присказках. Они не у всех имеются, не так это просто завести свой личный слоган. Да его вообще невозможно завести самому, как и кличку. Если что толковое скажешь, люди и без совета подхватят. Хотя что значит толковое? Никто не знает, о каком мультяшном страусе толдычит хемуль. Но вот поди ты, прижилось. И, как сказал один страус, всем бы нам так жить». А вот ребой чуть дело плохо, советовал какому-то жандарму не унывать. Некоторые якобы знают, что это за жандарм, какие у него неприятности, только молчат. Почему? Непонятно. Но так повелось. И теперь у них как бы свой клуб. И если в баре шти, ребой опять брякнет свое, они хитро так переглядываются. Но вот что еще странно. Отчего Рябова тогда не прозвали жандармом? То есть понятно, что рябым он стал после встречи со жгучим пухом, но, впрочем, не так это все важно. Рябой выкручивался из неприятностей в зоне, сгоряча не доглядел, здорово обжегся и сам себе посоветовал не унывать. И правда, с одной стороны ничего хорошего, а с другой жив, зрение сохранил. Что ж плохого? В зоне не до красоты. Да и сказать, что Рябова сильно изуродовала, тоже нельзя. Просто следы на лице. Не романтический шрам, но и не кошмар какой-нибудь. Нос на месте. И те девчонки, что возле бара Шти работают, свой нос от его не воротят, когда Рябой при деньгах. Так малоприятная ерунда приключилась. Только дело-то в том, что с Рябым постоянно приключается малоприятная ерунда. Зато часто довольно забавная. Так уж ему на роду написано. Оттого Рябова и знают многие. Приятно пересказать новую хохмочку. Хотя это в баре хохмочки, а в зоне обычно не очень смешно. В тот день он с Гошей и Насваем возвращался с мусорки. Обычная ходка, кость поразмять да на выпивку с закуской заработать. Сходили без приключений, взяли по мелочи хабара и уже подходили к периметру. «Стой!» — сказал вдруг ребой с тонущим голосом. «Парни, не могу больше! Я быстро! Только это самое, туалетной бумагой поделитесь!» Гоша тихо выругался. Возле периметра шуметь не стоит. Тем более, что утром с этой стороны доносилась развеселая канонада. А на свай захихикал. Конечно, туалетной бумаги ни у кого не оказалось. Посоветовали ребому воспользоваться лопушком». То есть, конечно, сперва Гоша ему советовал не валять дурака и потерпеть, но все бесполезно. ребой причитая, вот он, мол, сегодня первый раз случайно оказался не готов, а друзья подвели полез в кусты. «Ты куда?» — окликнул его на свай. «Давай тут вали, мы отвернемся». «А еще лучше, неси свое добро на ту сторону». «Не могу», — коротко отозвался ребой и полез еще глубже. Сталкеры переглянулись, поправили оружие. Ситуация складывалась глупая — стоять и ждать. Чего можно ждать в зоне, из которой они пока не вышли? Только неприятностей. «Вот идиот!» — прошипел Гоша. Он вообще отличался занудством. «Пока памперсов не купит, никуда с ним не пойду больше. Всегда что-нибудь, не слава богу». — Ну, бывает же так. Может, в самом деле, вот шел, думал, что дойдет, а тут все, приплыли, — предположил на свай. — Со мной в зоне не было, но иногда так припрет, что и циклопа подождать попросишь. — Жрать не нужно, всякую дрянь. Вообще, перед ходкой лучше не жрать. Знали ведь, что быстро обернемся. — Скажешь тоже, аскет. Я, если не поем, то... Насвай оборвал себя на полуслове, присел и вскинул к плечу калашников. Гоша повторил его маневр с запозданием в десятую долю секунды, а ничего не увидев в обозначенном напарником направлении, развернулся к Насваю спиной. Некоторое время было тихо. Потом со стороны зоны отчетливо хрустнула ветка. Насвай скользящим движением переместился к стволу сосны. Гоша бесшумно подобрался поближе, кинув тоскливый взгляд на кусты, в которых исчез рябой. — Там крупная тварь! — прошептал на свай, мельком взглянув на датчик движения. — Но замерла, и наш дурак не двигается. — Может, это наш дурак и был? — Не, тяжелее. Тянулись долгие секунды, но никто не появлялся. Гоша, поводя стволом... Силился хоть что-то рассмотреть в зеленке. В то, что ветка хрустнула под лапкой невинной белочки, а датчик показал Рябова, он в силу характера не верил. Хорошо бы еще просто собака или кабан. Хотя все равно хорошего мало. Придется стрелять поблизости от периметра. А солдатня сегодня нервная от чего-то. — Сволочь! Ну куда он полез? Может, его там уже и нет? Едва слышным свистящим шепотом предположил Гоша. — Может, хана уже Рябому, а мы тут торчим, как подсвечники, ждем, пока свечку вставят. — Проверим. В компанию к нему захотел. Давай-ка сдавать к дороге. Жив — догонит. На предложение товарища не понравилось. Но Гоша, пусть и неформально, был старшим, а Рябой в самом деле вел себя некорректно. Уж если приспичило наложить кучу во время ходки, сделай это со сверхзвуковой скоростью. А он ушел и пропал. Возле самого периметра. Проворчал на свай, на полусогнутых двигаясь следом за Гошей. Ну, ребой, вечно с тобой что-то случается. Покажись мне только. И ребой показался самой интересной своей нахально обнаженной частью. Пятясь мелкими шажочками, выставив автомат перед собой, он удивительно быстро двигался по полянке мимо уже отошедших в сторону друзей. Едва успевшие сомкнуться за сталкером ветки кустов вновь раздвинулись, и появилась чернобыльская зверушка, более известная как свиномразь. «Уродливая тварь, всем своим видом будто требовавшая возмездия!» Тем, кто вольно или невольно с ней такое сотворил. не спеша прыгала на единственной конечности прямо на Рябова, словно зачарованная. «Не стреляйте!» Как-то странно прохрипел Рябой, и товарищи заметили, что в зубах у него зажат лист лопуха. «Их там? Да!» Дальше они не разобрали. Вместо ответа Гоша тихонько коснулся плеча на свая стволом, и продолжил отступать в сторону периметра. На свае лихорадочно соображал. Конечно, бросать Рябова, да еще со спущенными до щиколоток штанами, не дело. Но будь свиномразь одна, Рябой сам бы с ней разобрался, значит, ситуация сложилась скверная. На мусорке или еще где, это было бы совершенно нормальным. Но здесь, возле периметра, законы уже другие. Пройти правильно — это значит пройти тихо, А Рябой, как всегда, во всем виноват сам. Ну зачем? Надо было забираться в кусты. Гадил бы возле тропинки, все бы обошлось. Нападет свиномразь — бой. Не нападет — разминулись. А теперь... Теперь свиномразь вела себя странно. Она все шла на Рябова, раздувая ноздри, но не атаковала. Это бы еще ладно, но из-за кустов вслед за первой свиномразью появились еще две, а потом еще три особи. Покрытые жестким чешуйчатым покровом, в вшестером они представляли уже серьезную угрозу. Насвай посмотрел им за спины и попятился. Ветви раскачивались, на поляну вышли еще не все. «Эй!» Ребой наконец понял, что позади никого нет, скосил глаза и увидел отступающего Насвая. Сталкер выплюнул лопух и заговорил громче. «Эй, вы куда?» «И вообще не понимаю, что тут за...» «А я, что ли, должен понимать?» — вскипел на свай. Все монстры, как по команде, повернули морды к на сваю. Он отшагнул за дерево, быстро оглянулся. Нет, Гоша не ушел совсем, опустился на колено в десяти шагах сзади. Свиномрази смотрели на него будто бы тоскливыми взглядами, и на сваю стало окончательно не по себе. Между тем появились еще три твари. "Ребой, сколько их?" сдавленным голосом спросил Насвай. "И надень ёкарный бабай штаны уже". "Я не знаю сколько", Ребой исхитрился, даже выразить стыд. "Я их не заметил. Они там лежали просто. А я, значит, присел, увлекся, а потом гляжу, они смотрят. Так хрена ли ты не стрелял?" возмутился сзади Гоша. «Чего ты ждал? Вот этого? Как я мог стрелять, когда не мог остановиться? Колбаса, наверное, неправильная попалась. Я, помните, говорил, что странная на вкус». «Заткнись», — потребовал Гоша. Еще несколько тварей, исхитряясь двигаться почти бесшумно, словно порождение кошмарного сна балерины, запрыгали по полянке. Странные свиномрази, почти не воняли, вот сталкеры их и не учуяли». Двигаются тихо, не нападают. Гоша с тоской закатил глаза. Что делать? Не поворачиваться же к ним спиной. Больше всего ему хотелось, чтобы все твари вместе начали есть Рябова. Тогда они с Насваем могли бы спокойно уйти. Друга не спасти, никто не виноват. «Нет, ты говори, гад бештанный!» — потребовал Насвай. «Слышь, Гоша, когда Рябой говорит, свиномрази смотрят на него» когда ты на нас. Не по себе как-то». Гоша, понятное дело, отвечать не стал. Ему эти зверушки не нравились даже больше, чем обычные. А уж как ему не нравились их печальные и в то же время задумчивые взгляды. И как у свиномрази может быть задумчивый взгляд? Скажи, кому из своих насмех поднимут. В отличие от Рябова, Гоша крайне не любил, когда его поднимали насмех. И идти с Рябым не хотел, просто не было другой компании, а деньги кончились. Хотелось гоша просто сходить, по-быстрому, без приключений, набрать немного артефактов, как и вышло, и вернуться, чтобы еще дня три отдохнуть после всех неприятностей. Но верно говорят, беда одна не ходит, а ходит в обществе Рябова. «Я не знаю, как быть», — признался невольный виновник произошедшего. «Братки, штаны надеть даже не могу». «Ну как, мне же оружие опустить придется, а она рядом!» Подтверждая слова Рябова, первая свиномразь придвинулась к нему еще на шаг. Ее движение через паузу повторили и остальные монстры. Насвай заметил, как жадно они втягивают воздух. Поговорить с ними, а?» — попросил Рябой, отступая. «Тогда они вроде тормозят. Ну, пожалуйста!» «Если б не ты, прошли бы мимо и горе не знали!» Снова не удержался Гоша, помимо воли выполнив просьбу Рябова. «Засранец!» «Их много!» Нас Вайна считал уже пятнадцать тварей. «Начнем стрелять, Рябому конец. А нам придется отступать к периметру и медленно, бежать не получится. И нас там, скорее всего, встретят вояки, успеют на шум». «Эй, ты куда?» Насвай говорил слишком долго, и одна из тварей, ближняя к нему, пошла на сталкера. Еще две вроде бы нерешительно двинулись за ней. Свиномрази не атаковали, а просто шли, выпучив печальные, налитые кровью глаза. Раздувались широкие ноздри. Это было ни на что не похоже, и Насвай, совершенно потерявшись, оглянулся на Гошу. Тот, вздохнув, плавно начал смещаться в сторону. — К периметру мы так, с эскортом, идти не можем. Оркестра еще не хватает. Значит, давай попробуем их развернуть и оттянемся вглубь зоны. — Соображаешь! — хрипло прошептал на свай, быстро пятясь с поворотом. Еще две или три свиномрази двинулись за ним. — А я, — подал голос ребой так здесь и останусь без штанов стоять. Вы куда? — — Делай, как мы, засранец, — приказал Гоша. — Втроем отобьемся как-нибудь, если на одной линии их удержим. — Сколько всего тварей? — Не знаю. ребой пятясь, развернулся задницей к товарищам. И те синхронно выругались. — Ну, ну, не унывай, жандарм. Ну, всякое может приключиться. Понимаете, я сижу и как-то вдруг вижу их перед собой. Лежат и на меня смотрят. Много? — Много. А я когда туда шел да расстегивался, я о другом думал. И так всю ходку терпел. А периметр близко. Я и подумал, что... Гоша на свай решительно опустился на колено. Давай его прикроем, пусть только оденется. Я больше так не могу. Хватит с меня этого унижения. Нельзя нам тут цепляться с ними. Не согласился ставший уже однозначно главным Гоша. Застрянем до завтра». Военные сюда вертолеты подгонят, а то и врежут из главного калибра. Чего от них ждать? Если получится, надо оттянуть стаю подальше. Вот развернем, и тогда Рябой свои штанишки подтя Он не договорил, потому что за спиной Рябова раздвинулись кусты, и с другой стороны поляны тоже показались свиные морды. Чувствуя недоброе, Гоша оглянулся. «Так и есть, еще два шага» и он уперся бы хребтом прямо в тварь. — План меняется, — дрожащим голосом сообщил он. — Спиной к спине встаем, горе-сталкеры! Хрюшки-мутанты, числом никак не менее полусотни особей, а скорее побольше, полностью их окружили. Они по-прежнему не атаковали, но неуклонно приближались. Лес, залитый мягким солнечным светом, не обещал никакого убежища. Свиномрази далеко не самые страшные существа зоны, и встреча с ними даже для одинокого опытного сталкера не так уж плачевна. Теперь их трое. Вот только твари совсем рядом, их необычно много, а пути к отступлению нет. Одновременно их атака не светит ничем хорошим. Но свиньи не нападали, лишь таращились все плотнее, сжимая круг. «Я к ребому спиной прижиматься не буду. Ты вообще лопухом-то воспользоваться успел?» Дрожащим голосом спросил на свай, отступая шаг за шагом. «Гоша, рвем! Пробьем брешь их деревьям! Мы разворотистей этих гадов!» «А я...» — взвыл ребой так, что наступавшая на него свиномразь остановилась и потрясла здоровенной головой, будто избавляясь от какого-то наваждения. «Парни, ну я же не могу сейчас бежать!» «Так оделся б давно!» Взревел в свою очередь и Гоша. «Пропадем из-за твоей жопы!» «Тихо!» Сталкеры переглянулись, но голос не принадлежал ни одному из них. «Кто тут?» Робко спросил на свай, который уже почти уперся стволом в голову чудовищной, защищенной костным панцирем свиньи, но и отступить в сторону ребова не решался. выручая земляк!» фигня какая-то может ими гоблин какой командует не кстати брякнул ребой и получил по голой заднице они стояли совсем рядом и гоша легнул его не оглядываясь тихо повторил голос и без резких движений я вам сейчас баллончик брошу попшикайте на себя хорошенько спустя пару секунд навай поймал ловко брошенный кем-то из толпы свиномразий и Черный баллончик с непонятной надписью с желтыми иероглифами. «Слышь, ребой, тебе освежитель воздуха прилетел!» Осторожно, передавая баллончик из рук в руки и ни о чем не спрашивая спасителя, сталкеры старательно обработали себя препаратом, резко пахнущим какой-то химией. Особенно постарался ребой, начавший что-то подозревать. Мутанты отреагировали на изменившийся запах сразу, С каким-то разочарованием, потерянно, они стали расталкивать друг друга в стороны и разбредаться по поляне. «Что это за дрянь, брат?» — громким шепотом спросил насвай «Ты кто вообще?» «Сюда идите, на голос. Только медленно и поросят не задевайте». Сталкеры выполнили команду. Поскольку ребой старался не делать резких движений, штаны он так и не надел. А может быть, просто привык и забыл о них. Так или иначе спохватился он, только оказавшись перед усталыми, сосредоточенными глазами их спасителя. — Привет! — сказал он и принялся натягивать штаны. — Спасибо, дезертир! А то такая ерунда с нами приключилась, что хоть стой, хоть падай! — Не с нами, а вот с этим чудиком! — поправил Гоша, завистливо разглядывая комбинезон «Страж Свободы», в котором щеголял сталкер по прозвищу Дезертир. — Чуть не погубил! «Придурок! Нам может уйти отсюда! Ты за периметр!» «Нет!» Дезертир внимательно рассмотрел Гошу и перевел взгляд на Насвая. «Сейчас еще весна. У этих тварей гон. Только есть у них некоторые трудности. В общем, долго объяснять. Не надо некоторых запахов, когда они рядом. Тогда не тронут. Слышишь, ребой В другой раз могут... «Поиметь!» — догадался Насвай. «Ну, сволочь, Рябая, поговорим мы с тобой на той стороне!» «Поговорите», — согласился дезертир. «А сейчас идите, и лучше тихо. В любой момент они могут очнуться. Зону не предскажешь». Не прощаясь, дезертир быстро зашагал куда-то в лес. Зло, но бесшумно сплюнув, Гоша закинул за спину английскую винтовку и двинулся к периметру. На свай показал ребому кулак и заторопился следом. Третий сталкер оглянулся на свиней. Некоторые уже снова мирно лежали в тенечке, другие неспеша бродили, будто подыскивая местечко. «Интересно, а как они...» — «это самое», — подумал Рябой. Никогда не думал об этом. «Гон, оказывается, у них есть. Что же это за гон? Лежат и не отсвечивают, на людей не кидаются, пока запаха нет». И при тут запах? В затылок Рябому прилетела сосновая шишка от Насвая, и сталкер пошел за своими. До самого периметра троица шла молча. Каждый думал о дезертире. Гоша сердито. Он этого мутного парня не любил, как и всех, кого не мог понять. Но одно дело не любить и не понимать Брома, не недотепу и неудачника, или того же Рябова и другое вот такого вечно мрачного, вечно трезвого сталкера, как дезертир. Да сталкер ли он вообще? Пропадает где-то все время один, что-то вынюхивает, вознает. Куда ходит, неизвестно, но встретить его можно где угодно, даже в самых гиблых местах. Говорят, из живых он лучше всех зон узнает. В такт его мыслям негромко шепнул на свай. «Дураки, говорят!» — огрызнулся Гоша. «Тоже мне, черный сталкер!» «Всего-то дезертировавший солдатик, свихнувшийся от зоны. А слухов! трепац просто не о чем!» «Вот теперь будет о чем!» — хихикнул на «Опять ребой отличился!» «Надо Флёр рассказать, ей понравится!» «А уж она всем! Слышь, ребой я тебя бить передумал!» «Тихо!» — потребовал Гоша. «Знаешь, сколько народу чудом живыми оставались!» Да от радости периметр не прошли. Насвай только скорчил рожу за его спиной. Конечно, он знал. Хоть объединенная группировка стран ЕС и выбрала для себя самый тихий участок периметра, принципиально от гиблых болот, например, он ничем не отличался. А потому западные спецы быстро научились класть на уставы и стрелять в любого пришедшего из зоны без предупреждения. Хорошо еще, что им за голову не платят, а потому сидят вояки обычно на своих блокпостах смирно, не считая патрулей, конечно. Но патрули жестко придерживаются графика, который, во-первых, меняется только раз в месяц, а во-вторых, его изменения через пять минут известны всем в Чернобыле-4, где и базируется большая часть свободных сталкеров». Насвай подозревал, что вояки сами подбрасывают эту информацию, чтобы у патрулей было меньше неприятных встреч. Правда, случилось сегодня какая-то пальба. Но 9 из десяти, что на линию, просто выбрал какой-нибудь монстр из крупных. Поэтому всерьез напрягаться сталкер не собирался. Так же, как и признавать старшинство Гоши навсегда. «Рябой!» Он снова повернул к облажавшемуся товарищу смуглое лицо. — Слышь, ребой ты теперь дезертиру должен проставиться за всех троих. — Он не пьет, — отозвался ребой Вообще. — Даже от радиации? — не поверил на свай. — Да он бы не выжил. Постоянно в зоне торчит. — Может, и пьет, да с нами брезгует. Гоша остановился. — Ну, хватит. У меня предчувствие нехорошее. — «Давайте молча через периметр пройдем. Соберитесь. Все же дезертира встретить, это, говорят, не к добру». «Не унывай, жандарм!» — попросил Рябой. «Все к добру. Сегодня наш день. В такую передрягу попали. И знаете, что я сделаю, когда вернемся?» Ребой замолк на полуслове и на свай круто развернулся, одновременно отшагивая в сторону и поднимая ока. Однако увидел он только кислое лицо Гоши, прижимавшего палец к губам. Спустя секунду на и сам услышал далекий рог от вертолета. «В нашу сторону!» Гоша сошел с едва заметной тропинки, протоптанной берцами сталкеров, и мелкими шажками двинул в сторону многим известного овражка. Летом он был совершенно незаметен с воздуха из-за крон деревьев, что росли по обоим его берегам. Пилоты, конечно, все равно о нем знали, но другого укрытия на случай серьезного обстрела здесь просто не было. «Карусель!» — напомнил ребой, однако никто даже не обернулся. Разумеется, все помнили об этой аномалии, притаившейся совсем близко от периметра. Некоторые называли ее «голодная карусель». Дело в том, что обычно вокруг таких подлянок валяются куски тела обитателей зоны, по неосторожности ступивших в радиус действия вихря. Но эта, одиноко стерегущая случайных посетителей возле овражка, редко кого дожидалась. К тому же располагалась она в тенистом месте, на траве, и характерного, едва заметного пыльного смерчика тоже не имела. Бежавший первым Гоша на ходу взглянул на детектор аномалий и дал отмашку. Вправо. Рок от вертолета становился все громче. Он будто шел прямо на сталкеров. Рябой взглянул на ПДА, давно не подававших признаки жизни. Тишина в эфире. Странно. Обычно о любом шухере кто-нибудь до да сообщит старине Че. А уж он не задержится с общей рассылкой но весь день было тихо И ребой понял, что приключения его еще не закончились. Не унывай жандарм мысленно подбодрил он сам себя Раскочем! Вертолет прошел прямо над головами упавших в траву сталкеров, двигаясь приблизительно к месту лёшки находящихся в состоянии своего странного гона с виномразий. На свои Гоша недоуменно переглянулись, синхронно пожали плечами и скатились во враг. ребой тоже считал, что стоит пересидеть и дождаться хоть каких-то новостей, но за друзьями следовать обождал. Сквозь просветы в ветвях он видел черный хищный силуэт, выписывающий вираж над лесом. Неужели прилетел отстрелять чернобыльских свинок, никого именно в этот раз не трогающих? Рябому, обладавшему нежным сердцем, стало даже жаль тварей. «Иди сюда, быстро!» Над обрывом показалась голова на свая. «Еще что-нибудь накликаешь на наши черепа? Бегом!» Ребой последний раз взглянул на вертолет. Машина, похоже, разворачивалась. Больше немедля незадачливый сталкер спрыгнул во враг. Гоша, сердито пыхтя, рыл склон с лопаткой. «Хоть немного, а надо зарыться!» — пояснил он. — Всадит во вражек ракету на всякий случай. И что тогда? На свай взглянул на извилистое узкое русло высохшего ручья и хмыкнул. Пилоту должно уж очень повести, чтобы вообще попасть во враг. Ну а чтобы достать сталкеров, ракете пришлось бы разорваться совсем рядом, а уж тогда не спасет ничего. «Не унывай!» — начал было ребой, но прикусил язык. «Сегодня следовало следить за базаром, а то и в самом деле надают по шее. У вас ПДА тоже молчат? Я вот думаю, все ли с моим в порядке?» Гоша странно посмотрел на Рябова и закопался со своим прибором. Глядя на него, сунулся к карманному компьютеру и на свай, хотя по каким-то психологическим, что ли, причинам, просто не мог научиться использовать большинство его возможностей. Это и мешало стать на сваю настоящим, крутым сталкером. Гоша того же не позволял нудный, трусоватый характер. А Рябому... Что уж тут говорить, с Рябым порядочный сталкер дальше барной стойки не пойдет. Многовато неприятностей, а еще больше шансов оказаться в глупой ситуации. Вот как сегодня. Баран! Наконец вынес вердикт Гоша. Относилось это, впрочем, не к ПДА, а к Рябому. Связи нет. Надеюсь, автономно, то он нормально будет работать. Без датчика движения туго придется. Хотя с неподвижными свиномразями не слишком-то он и помог. Думаешь, с Че что-нибудь случилось? Типун тебя на язык! Гоша хотел сказать еще что-то грубое Рябому, но рокот вертолета приблизился, и он предпочел завалиться в открытое подобие щели. Я не думаю, что кто-то мог добраться до Че. На свай, не обращая внимания на вертолет, стянул с головы бейсболку цвета хаки и поскреб свою черноволосую, хоть и со сталкерской проседью, голову. Не такой человек, старина Че, чтобы кто-то мог до него добраться. Но если... Да мы же все пойдем их рвать! Последние слова ему пришлось прокричать, чтобы их можно было расслышать за усиливающимся звуком смертоносной машины. Вертушка снова заложила крутой вираж и пошла вглубь зоны. «Вот что ему не имется!» — Гоша высунул из своего окопа рассерженное лицо. «Знал бы, что так выйдет, никогда бы с тобой, ребой не пошел!» «Да я-то тут при искренне возмутился ребой. «Я, что ли, вертолет вызвал? Мой косяк дезертир уже разрулил. И откуда я мог знать, что у хрюшек гон?» Коша закатил глаза и вроде бы даже покрепче прихватил любимую винтовку. — Ты вообще представление имеешь, что такое гон? — Нет, наверное. Переоблучился. — И об этом, Флёр, расскажем. Гон, блин. — Не, ну ты слышал? Гоша ткнул на свае в плечо. — Этот идиот поверил, что вот такую у свиномразий гон. На свае ничего не сказал, только начал сосредоточенно думать. Это было заметно по шевелящимся губам. Гоша, прислушавшись к затихающему рокоту вертушки, встал и нацепил рюкзак. «Плохо, конечно, что на периметре, черт-те что, творится и связи нет. Но если эта стрекоза отлетит подальше, валим и посмотрим сами. До темноты часа три надо определяться. Мы или рвем через периметр, или ищем ночлег тут. Ночью в такой обстановке я не пойду, а в паре километров есть брошенный блокпост». С прошлого выплеска остался. Глядишь, еще не обветшал. Так что продолжать Гоша не стал, потому что со стороны зоны послышались разрывы ракет. Все трое, не сговариваясь, поползли по обрыву вверх и высунули головы над оврагом. Мало что было видно за зеленкой, но где происходит атака, стало ясно. — Бедные зверушки! — вздохнул наивный ребой Не дали это самое... «Погоняться?» «Идиот!» <свят> — фыркнул Гоша. «Или пилот засек их инфракрасным датчиком, или они сами очнулись от звука и побежали. Слушайте, их ведь там несколько десятков. С вертолета всех не перебить. Разбредутся по лесу, вполне нормальные и злые. Будет нам веселье. У меня патронов, между прочим, четыре обойма после тех псов. Рвем к блок-посту!» «Погоди!» — попросил на свай. Он что-то напряженно соображал. «Если ты думаешь, что у свиномразей не было никакого гона, то как нам дезертир помог? И какой дрянью нас опрыскал? Мы до сих пор воняем. А теперь вертушка по ним бьет. Гоша, ну-ка, свяжи концы с концами!» «Не собираюсь я, ничего!» Винтокрылый монстр развернулся и снова пошел в их сторону. Все трое съехали на задницах вниз и заняли прежние позиции. Рябому стало скучно, и, пожелав себе не унывать, он принялся разглядывать дно неглубокого овражка. Оно щедро поросло травой, а ручья здесь уже несколько лет не было даже весной. В траве валялся всевозможный мусор. Банки из-под консервов, пустые обоймы, чьи-то мелкие кости, рваная амуниция. Не то чтобы сталкеры часто сюда наведывались, но и дворников в зоне пока не завели. Мясо прибрали крысы, остальное валялось, как упало. «Бережнее надо быть к природе», — подумалось мечтательному Рябому. «Если бы каждый, кто через периметр возвращается, хотя бы свой мусор уносил, было бы гораздо чище». Но предложишь, засмеют. «Эх, не унывай, жандарм!» А вот этого не было. Может быть, Рябой и был плохим сталкером, но при этом сталкером живым, а значит, умел замечать все новое и необычное. Промашки случались с ним не так уж часто. Теперь, уже через прицел калаша, который будто бы сам прыгнул в руки, Рябой рассматривал высовывающийся из-за поворота оврага ботинок. Коричневый, исправный, по виду даже дорогой ботинок. Он местами еще блестел, а значит, не так уж давно его чистили. И до того, как трое неудачников вылезли посмотреть на работу вертолета, ботинка там не было. — И что? — тихо спросил на свай, который, конечно, тоже уже держал ботинок под прицелом. — Что там? — Пойду посмотрю. Вдруг в ботинке кто-то есть. Рябой пошел к цели, указав Гоша на край оврага. Занудливый сталкер, вздохнув, взял на себя тыловое прикрытие, пока на свай заходил слева от ребова. Однако бояться оказалось нечего. В ботинке и правда кто-то был. Человек по имени Сабж. «Я его знаю!» — похвастался на свай. «Все его знают!» — буркнул Рябой. «Он не любил трупы, даже если не любил их еще живыми. Человек-бубны!» «Готов! Две пули в спину!» На свай опомнившись снова вскинул автомат Да не кипиши вон следы он сверху скатился а стрельбы мы не слышали значит сам приполз ребой иногда умел быть логичным живой был совсем недавно так может он живой Когда уставший ждать гоша осторожно подошел ребой поливал грязное лицо сабжа водой из фляги. Один из не так давно появившихся громил бубны, хозяина бара Шти и не только отличался крупными размерами и наверное поэтому все еще дышал. Вот на хрен нам теперь еще и он! Шпотом спросил непонятно у кого гоша. «Человек бубный. также шепотом ответил навай: Бубно будет рад, если мы его вернем. Вот я дурак, что пошел с двумя дураками. Ты посмотри на выходные отверстия. «У там что, склад дохлых негров?» Сапш и в самом деле был чёрен как вакса. По-русски он говорил не слишком хорошо, но понимать где-то выучился на отлично. В свободное время, не неотягощенный спецпоручениями, Сапш ошивался в баре, где по большей части молча и презрительно топорщил дутую нижнюю губу, а напившись, бил морду кому попроще. Рябой, естественно, уже успел попасть под раздачу. И все же он был рад, когда Сапша открыл глаза. Он поднес к ненавистным жирным губам флягу. Чернокожий сделал пару глотков и тут же закашлялся, надувая розовые пузыри. «Не — Не сказал Гоша. — Орудия нет. — Ты откуда здесь, паря? — Дезертир, — прохрипел негр. — Мадыфакер. «Обстрелял патруль!» Сталкеры переглянулись. «А я знал, что этот гад отличился!» — хмыкнул Гоша. «Неспроста он тут!» «А я знал, что ты это скажешь!» — обозлился ребой «Дай послушать! Умирает человек!» Сапш взглядом попросил еще воды, получил ее, снова выкошлял с кровью и смог сказать кое-что еще. «Бубна послал следить! Дезертир, сука!» Засек нас как-то, вывел на патруль и расстрелял, подставил нас под военные. Нас загнали в зону, ушел только я. «Хеликоптер, скажи, Бубна, пусть убьет дезертир!» Что натворил дезертир? Рябой даже наклонился поближе, хотя Сапш, несмотря на состояние, говорил громко. Зачем за ним следить? «Свиномразь!» Негр даже поднял круглую бритую голову. «Он что-то делает со свином свиномразь, мадефакер! Отнесите меня к бубна, я самому скажу!» Сапш устал и прикрыл глаза. Рябой посмотрел на товарищей. На лице Гоши было просто печатными буквами написано «В гробу я видал таскать мертвяков через периметр». На свай думал, а это могло продолжаться долго. «Вертушка улетела!» вдруг понял Рябой. А на периметре, значит, шухер был. Был и кончился. Пока вояки перепуганы, надо идти. Служивые на ночь под кровати залезут, если дезертир весь патруль перестрелял. Гоша важно кивнул. Конечно, мероприятие все равно рискованное, но без риска ни в зоне, ни даже рядом с ней существовать невозможно. Между тем европейцы лезть на рожон не любят. И наверняка с наступлением темноты прекратят всякую активность. «До ночью он не доживет», — заметил Насвай. «Ему в больницу надо». «Не надо». Гоша положил приятелю руку на плечо и заглянул в карие глаза. «Не надо ему в больницу. Все сталкеры попадают в рай». «Правда, ребой «Не унывай, жандарм!» ребой присел над Сабжем. «Не донести нам тебя. Слишком большой». «Да и помрешь скоро. Дать еще? Водички!» Чернокожий верзило, не открывая глаз, тяжело вздохнул, немного подумал и беззвучно скончался. Или, может быть, даже и не думал ни о чем, а просто пришло его время. Рябой снял поношенные кепи и положил сабжу на лицо. Плохая защита от крыс, которые непременно скоро придут, но так уж полагается. По той же причине закапывать труп бесполезно, крысы все равно доберутся. Пару минут они помолчали, стоя над мертвецом. Потом на свай, крякнув, принялся было разуваться, но рассмеялся сам над собой. «Хорошие ботинки, да размер же не мой, раз в два бы поменьше!» искнули ПДА. Все трое с радостью ухватились за ожившие приборы и прочли одно и то же. «2013. САПШ. Настоящее имя неизвестно. Периметр. Потеря крови. ДС-045У». «Живче! И связь в порядке!» — обрадовался ребой «О! Сообщения посыпались. Ну что, можно узнать? Узнаем и валим отдыхать. Не унывайте, жандармы! Будем дома, я угощаю. Конец напастям!» Но все, конечно, только начиналось.